Оливер Сакс. «Все на своем месте» — исполняет Станислав Иванов. Первые увлечения. Дети воды. Мы были детьми воды. Я и три моих брата. Наш отец — чемпион по плаванию, он побеждал в пятнадцатимильном заплыве у острова Уайт три года подряд. Любил плавать больше всего на свете. Едва каждому из его детей исполнялась неделя от роду, знакомил нас с водой. В таком возрасте плавание – инстинкт, и мы, будь то хорошо или плохо, никогда не учились плавать. Я вспомнил об этом, когда посещал Каролинские острова в Микронезии, где даже малыши бесстрашно ныряли в воды, лагуны и плавали, обычно по-собачьи. Там плавают все – Не умеющих держаться на воде просто нет. Мастерство островитян бесподобно. Магеллан и другие путешественники, побывавшие в Микронезии в XVI веке, сравнивали местных жителей, плавающих, ныряющих и скачущих с волны на волну, с дельфинами. Дети там ощущают воду как свою естественную среду. И, по словам одного исследователя, больше похожи на рыб, чем на людей. Именно у обитателей Тихоокеанских островов жители Запада переняли кроль – красивые мощные грибки. Этот стиль гораздо больше подходит для человека, чем лягушачий браз, распространенный в прежние времена. У меня не осталось воспоминаний о том, как я учился плавать. Думаю, я освоил кроль, плавая с отцом. Хотя его неспешные, размеренные, пожирающие милю за миле грибки, он был мощным мужчиной, весом – Килограмм под сто не очень подходили для меня, маленького мальчика. Но я видел, как мой старик, грузный и неуклюжий на суше, в воде становился грациозным, точно дельфин. Да и сам я, стеснительный, нервный и тоже довольно неловкий, обретал в воде новое существование. Живо вспоминаю летний отдых на побережье в Англии через месяц после моего пятого дня рождения — Когда я ворвался в спальню родителей и принялся тормошить громадную, как у кита, тушу отца. — Пошли, папа! — кричал я. — Пошли плавать! Он медленно повернулся и открыл один глаз. — и чего это ты решил будить старого сорокатрехлетнего человека в шесть утра? — Теперь, когда отца уже нет, а сам я почти вдвое старше, это далекое воспоминание вызывает у меня и смех, и слезы. «Подросткам мне пришлось тяжело. У меня развилась странная болезнь кожи. нулярный центрифугум», — говорил один специалист. «Эритема гератум перстанс», — настаивал другой. Красивые, звучные слова. Но ни один специалист ничего не мог поделать, и я покрылся мокнущими болячками. Я выглядел или мне, по крайней мере, так казалось, как прокаженный». Я не смел раздеваться на пляже или в бассейне, только изредка, если повезет, находил отдаленное озерцо или пруд. В Оксфорде кожа внезапно очистилась. Я испытал такое невероятное облегчение, что мне хотелось плавать обнаженным, чувствовать, как вода омывает все мое тело. Иногда я ходил плавать на парсонс пляже на излучине реки Чарлэлл. Это место еще с 1680-х а то и ранее было отведено под мужской нудистский пляж, и считалось, что там обитают призраки Суинберна и Клафа. Летними вечерами я брал ялик, находил укромное местечко, где оставить лодку, и лениво плавал до конца дня. Иногда вечером я отправлялся в затяжные забеги по бичевой тропе вдоль Айзиса, мимо шлюза Ифли, далеко за пределы города, а потом нырял в реку и плыл, пока не сливался с ней воедино. В Оксфорде плавание стало главной моей страстью. Когда я в середине 1960-х приехал в Нью-Йорк, я начал плавать с пляжа Орчард в Бронксе, а порой делал круг вдоль острова Сити-Айленд. Такой заплыв занимал несколько часов. Собственно, именно так я нашел дом, в котором прожил потом 20 лет. Остановился на полпути, заметив очаровательную беседку у самого берега. Выбрался из воды и пошел по улице до красного домика, выставленного на продажу. Назадаченные владельцы показали мне, с капала вода, весь дом. Я дошел до местного риэлтора и убедил его в своей заинтересованности. Ей были в новинку клиенты в плавках. Вернулся в воду на другой стороне острова и поплыл обратно на пляж Орчард, став по ходу заплыва владельцем дома. Обычно я плавал на открытой воде. Я был тогда морозоустойчивый с апреля по ноябрь, а зимой в бассейне местного христианского союза молодежи. В 1976 и 1977 годах меня назвали лучшим стайером в Маунт-Фернандском христианском союзе молодежи. Весь честерри я проплыл 500 дистанций, 6 миль во время соревнований и плыл бы еще, но судьи сказали: хватит, пожалуйста, ступай домой. Тот-то решит, что пятьсот дистанций — монотонное, скучное занятие, однако для меня плавание никогда не было ни монотонным, ни скучным. Плавая, я получал особое удовольствие. Мои ощущения были близки к экстазу. Я полностью погружался в плавание, в каждый грибок, и при этом мысль текла свободно, не встречая препятствий, словно в трансе. Я никогда не встречал такого мощного, такого здорового источника эйфории и подсел на него. Я до сих пор капризничаю, когда не удается поплавать. Блаженный Иоанн Дун Скотт в XIII веке говорил о воле, находящей удовольствие в собственных действиях. А Михаил Чиксент Михаил уже в наше время говорит о потоке. Плавание содержит в себе нечто высшей степени правильное присуще любой подобной текучести и, так сказать, музыкальной деятельности. Плюс еще чудо плавучести. Нас поддерживает плотная прозрачная среда. В воде можно двигаться, с ней можно играть, с воздухом ничего такого не сделаешь. Руками можно пользоваться как грибным колесом или рулем, можно превратиться в маленький гидроплан или подлодку, своим телом исследовать физику потока. А кроме того, в плавании... Есть глубокий символизм, образные резонансы, мифические потенциалы. Отец называл плавание эликсиром жизни. Для него, похоже, так и было. Он плавал каждый день, только чуть медленнее, со временем, до солидного возраста, до девяносто четырех лет. Надеюсь, я последую его примеру и буду плавать до смерти. Вспоминая южный Кенсингтон. Музеи я любил всегда, сколько себя помню. В моей жизни они играли центральную роль. Будили воображение показывали строение мира в живой, осязаемой форме, только в миниатюре. Ботанические сады и зоопарки я люблю по той же причине. Они показывают природу, но природу классифицированную. Рассказывают таксономию жизни. Книги в этом смысле не реальность, слова. А музеи – реальность, организованная в стиле книги. Они раскрывают странную метафору – книга природы. Четыре великих музея Южного Кенсингтона, все на одном участке земли, построенные в высоком стиле викторианского барокко, воспринимались как единый комплекс, позволяющий сделать естествознание, науку и культуру публичными и доступными для каждого. Музей Южного Кенсингтона наравне с королевским обществом и его рождественскими лекциями были уникальным викторианским образовательным учреждением. Для меня они до сих пор, как в детстве, раскрывают сущность музейного дела. Музей естествознания, геологический музей, музей науки и музей Виктории и Альберта, посвященный истории культуры. Я питал слабость к наукам, так что в музей Виктории и Альберта не ходил, зато остальные три посещал постоянно. Свободные вечера, выходные праздники, когда только мог. Я негодовал, что нельзя попасть в музеи, когда они закрыты» и однажды надумал остаться в музее естествознания, спрятавшись перед закрытием в зале ископаемых беспозвоночных. Он охранялся не так серьезно, как зал динозавров или китов. Там я провел волшебную ночь, прохаживаясь по залам с фонариком. Знакомые животные выглядели сверхъестественными и страшными. Я крался, а их морды внезапно возникали из темноты или нависали, как призраки, в тусклом свете фонаря. Неосвещенный музей был царством кошмара. И я не слишком расстроился, когда настало утро. В музее естествознания меня встречали друзья. Какопсы, эриопс, гигантские ископаемые амфибии, у которых в черепе имеется отверстие для третьего теменного глаза. Медуза-харибда из рода кубомедуз, низшая из животных, имеющих нервные ганглии и глаза. Прекрасные стеклянные модели радиолярии и гелиозои. Но моей глубочайшей любовью, особой страстью были головоногие, которых в музее насчитывалось громадное множество. Мою зоологическую, точнее говоря, таксономическую страсть разделяли два моих друга – Джонатан Миллер и Эрик Корн. Каждый из нас привязался к своему типу или классу. Джонатан – к многощетинковым червям, Эрик – к моя а я – любитель осьминогов, естественно, к головоногим. Я часами мог разглядывать кальмаров – Стенотеутис Кароли, выброшенного на берег у Йоркшира в 1925 году. Или экзотического черного, как сажа, вампира Теотис. Увы, здесь была только восковая модель. Редкую глубоководную тварь с похожей на зонтик перепонкой между щупальцами, поблескивающую в складках яркими светящимися звездочками. И, конечно, Аркетеотис, императора гигантских кальмаров, сжавшего смертельным объятием кита» но не экзотические гиганты приковывали мое внимание. Я любил, особенно в залах насекомых и моллюсков, открывать ящики под стендами, чтобы увидеть все разнообразие, все особенности отдельного вида, узнать место его обитания. Я не мог, подобно Дарвину, отправиться на Галапагосы и сравнить вьюрков на всех островах, зато мог проделать нечто подобное в музее. Я был как будто натуралистом, воображаемым путешественником, не мог объездить весь мир, не покидая Южного Кенсингтона. А когда музейные работники привыкли ко мне, передо мной иногда распахивались массивные запертые двери в закрытую зону нового исследовательского корпуса, где кипела настоящая музейная работа. Полученные со всех концов света образцы сортировались, изучались, препарировались, выделялись неизвестные ранее виды, порой для них устраивали специальные экспозиции, Одна была посвящена целоканту, недавно обнаруженной ископаемой рыбе латимерия, которая считалась вымершей еще в меловой период. Я целые дни пропадал в исследовательском корпусе, пока не отправился в Оксфорд. Эрик Корн провел там целый год. Я любил старинную обстановку музея. Стекло и красное дерево. И пришел в ярость, когда в 1950-е, в мои университетские годы, интерьер музея стал современным и безвкусным. И там начали устраивать модные выставки, ставшие, в конце концов, интерактивными. Джонатан Миллер разделял мое отвращение и мою ностальгию. «Я безумно тоскую по той подернутой сепии эпохи», — однажды написал он мне. «Ужасно хочется, чтобы все внезапно вернулось в зернистый монохром 1876 -го. Перед музеем естествознания был разбит чудесный сад, над которым возвышались стволы селегария, давно вымерших ископаемых деревьев и разнообразные хвощевидные колометис. Меня тянуло к этой доисторической ботанике почти с болезненной силой. Если Джонатан тосковал по зернистому монохрому 1876 года, то меня привлекал зеленый монохром, саговые леса юрского периода, В юности мне даже снились по ночам гигантские древовидные полуны и хвощи, первобытные гигантские голосемены леса, покрывающие земной шар. И я просыпался в ярости от того, что все это давно исчезло. А мир захватили яркие современные цветковые растения. От ископаемого юрского сада музея естествознания было не больше сотни ярдов до геологического музея, почти всегда пустующего, сколько я знаю. К сожалению, этого музея больше нет. Его коллекцию передали в Музей естествознания. Здесь стоились сокровища, созерцание которых могло доставить особое удовольствие терпеливому понимающему взору. Там был гигантский кристалл сульфида сурьмы, антимонита из Японии, шести футов в высоту. Этот фаллический кристалл, этот тотем завораживал меня почти до благоговения. Там был фоналит, звучащий минерал с башни дьявола в Вайоминге. Музейные смотрители, привыкшие ко мне, позволяли хлопнуть по нему ладонью, и раздавался тихий гудящий звук, словно кто-то тронул клавишу рояля. Мне нравилось ощущать здесь неживой мир, красоту кристаллов, которые построены из идентичных атомных узоров идеальной формы. Но пусть они были идеальны и являлись воплощением математики, меня они пленяли также и чувственной красотой. Я часами изучал желтые кристаллы серы и розово-лиловые кристаллы плавикового шпата, собранные в пучок, похожий на драгоценный камень, странные органические формы гематита, кристаллы которого так напоминали почки гигантского животного, что я задумывался на мгновение, в какой музей попал. И все же я неизменно возвращался в музей науки, самый первый музей в моей жизни. Сюда привозила меня и моих братьев еще до войны, когда я был ребенком, мама. Наш путь проходил по волшебным залам, похожим на динозавров машины индустриальной революции. Аэропланы, старые хитроумные оптические устройства. И заканчивался в маленьком помещении под самой крышей, где была воссоздана угольная шахта с оригинальным оборудованием. «Глядите», — говорила мама, «глядите сюда», — и показывала на старую шахтерскую лампу. Ее изобрел мой отец, ваш дедушка, говорила она, и мы склонив головы читали. Лампа Ландау, изобретенная Марком Ландау в 1869 году, заместила старую лампу Гемфри Дэви. Каждый раз, читая подписи, я чувствовал странное возбуждение и личную связь с музеем и моим дедом, родившимся в 1837 году и давно почившим. Ощущал, что он сам и его изобретения каким-то образом реальны и живы. Однако настоящее откровение настигло меня в музее науки, когда мне было десять, и я открыл периодическую таблицу на пятом этаже. Не ваши ужасные аккуратные современные спиральки, а настоящую прямоугольную размером во всю стену с отдельной ячейкой для каждого элемента, И в каждой, где возможно, находился настоящий элемент. Желто-зеленый хлор, коричневый бром, черные, как смоль, но с фиолетовыми прожилками, кристаллы йода, тяжелые чушки урана, дробинки лития, плавающие в масле. Здесь были даже инертные газы или благородные, слишком гордые, чтобы образовывать соединения. Гели, неон, аргон, криптон, ксенон. Не было радона, я понимал, что это чересчур опасно. Газы, конечно, были невидимы в запаянных стеклянных колбах, но все знали, что они есть. Присутствие настоящих элементов усиливало понимание того, что это в самом деле строительные кирпичики Вселенной, что вся Вселенная присутствует микрокосмом здесь, в Южном Кенсингтоне. При виде периодической таблицы меня охватывало чувство истины и красоты. Ощущение, что все это не просто человеческий конструкт, выдумка, но верное понимание вечного космического порядка. И что любые будущие открытия и научные прорывы будут только подкреплять и усиливать истинность этого порядка. Чувство грандиозности, неизменности законов природы, которые мы в состоянии открыть, если будем правильно искать, охватило меня, когда я... Десятилетний стоял перед периодической таблицей в Музее науки в Южном Кенсингтоне. И с тех пор это чувство никогда меня не покидало. Пятьдесят лет спустя оно не ослабло, не потускнело. Музей стал моей вершиной горы Фазги, моим Синаем. Первая любовь. В январе 1946 года, мне было 12 с половиной, я перебрался из начальной школы в Хемстеде в школу Сент-Пол, гораздо большую, в Хаммерсмите. Здесь, в библиотеке Окера я впервые встретил Джонатана Миллера. В укромном уголке я читал книгу XIX века по электростатике об электрическом яйце Фарадея, и тут страницу накрыла тень. Я поднял глаза и увидел очень высокого, нескладного мальчика с подвижным лицом, яркими озорными глазами и пышной шевелюрой рыжих волос. Мы разговорились и с тех пор стали близкими друзьями. До того времени у меня был только один настоящий друг. Эрик Корн, которого я знал чуть ли не с рождения. Эрик перешел в Сент-Пол через год после меня. Мы с ним и с Джонатаном образовали неразрывное трио, связанное не только личными, но и семейными узами. Наши отцы за 30 лет до того вместе учились в медицинском, и наши семьи остались дружны. Джонатан и Эрик не разделяли мою безумную любовь к химии, хотя пару лет назад вместе со мной участвовали в эффектном химическом эксперименте. Мы бросили кусок металлического натрия в Хагетский пруд на Хемстонской пустоши и завороженно наблюдали, как натрий вспыхнул и носился по воде безумным метеором на подушке из желтого пламени. Они страстно увлекались биологией. В свое время мы все оказались в одном биологическом классе и влюбились в учителя биологии Сида Паска. Паск был великолепным учителем, целеустремленный, фанатичный, страдающий жутким заиканием, которое мы без конца пародировали – и вне всяких сомнений необычайно умный. С помощью убеждения, иронии, насмешки или силой он отвращал нас от всего прочего, от спорта и секса, от религии и семьи, от всех остальных школьных предметов. Он хотел, чтобы мы стали такими же устремленными, как он сам. Большинство учеников считали его невероятно требовательным и придирчивым, и делали все возможное, чтобы спастись от мелочной тирании педанта. Так им казалось. Они начинали борьбу, и вдруг оказывалось, что бороться не с кем. Свобода! Паск больше не придирается к ним, не посягает на их время и силы. А некоторые из нас каждый год принимали вызов Паска. Взамен он отдавал нам всего себя, все свое время, всю свою преданность биологии. Мы оставались с ним допоздна в Музее естествознания, мы жертвовали выходными ради сбора гербария, мы вставали на рассвете морозным зимним утром, чтобы попасть на его январские курсы по пресноводным рыбам. И раз в год это воспоминание по-прежнему вызывает сладостную дрожь. Мы отправлялись с ним в Милпорт на три недели, чтобы изучать морскую биологию». В Милпорте, у западного берега Шотландии, располагалась великолепно оснащенная морская биологическая станция, где нас всегда ждали теплый прием и участие в любом эксперименте. В то время шли фундаментальные наблюдения за развитием морских ежей, и лорд Ротшильд, поглощенный близкими к успеху экспериментами по оплодотворению морских ежей, проявлял бесконечное терпение к школьникам, которые с энтузиазмом толпились вокруг чашек Петри с прозрачными личинками морских ежей. Джонатан, Эрик и я вместе прочесывали каменистый берег, подсчитывая всех животных и все водоросли на каждом квадратном футе, от покрытой лишайником вершины скалы, лишайник благозвучно назывался Хантория паритина, до приливных прудиков внизу. Эрик был особенно изобретателен, когда нам понадобилось закрепить и мы не знали, как это сделать. Эрик отодрал от скалы ракушку-моллюска и прижал им вверх отвесок скале, как природной канцелярской кнопкой. Каждый из нас выбрал свою зоологическую группу. Эрик влюбился в морские огурцы, галатурии, Джонатан в радужных щетинковых червей, плехетов, а я в кальмаров и каракатиц, осьминогов, всех головоногих, самых разумных и, на мой взгляд, самых красивых среди беспозвоночных. Однажды мы отправились на побережье в Кенте, где родители Джонатана сняли домик на лето, и нас взяли на целый день на рыболовецкий траулер. Обычно рыбаки выбрасывают каракатиц, попавших в сети, в Англии их не принято было употреблять в пищу. Но я уговорил рыбаков оставлять каракатиц мне, и к нашему возвращению в порт их на палубе скопилось несколько десятков. Мы притащили всех каракатиц в ведрах домой, рассовали по большим банкам в подвале и добавили немного алкоголя. Для сохранности Родители Джонатана были в отъезде Так что мы не колебались Мы сможем отнести всех каракатиц В школу, к Паску. Мы ясно представляли его изумленную улыбку И каждому в классе достанется Целая каракатица Чтобы препарировать А энтузиастам сразу две или три Я прочту маленькую лекцию о них в полевом клубе, подробно расскажу об их разумности, о большом мозге, глазах с прямой сетчаткой и способности быстро менять окраску. Через несколько дней, когда должны были приехать родители Джонатана, мы услышали глухие звуки из подвала. Спустившись, мы застали фантасмагорическую сцену. Каракатицы, недостаточно проспиртованные, начали тухнуть и забродили. Выделяющиеся газы взорвали банки и разметали ошметки каракатиц по стенам, даже с потолка свисали клочки. Мощный гнилостный запах невозможно описать. «Мы как сумели отскребли поверхности и отмыли из шланга подвал, еле сдерживая тошноту». Когда мы открыли окна и двери, чтобы проветрить подвал, запах повис ядовитыми миазмами вокруг дома на пятьдесят ярдов во всех направлениях. Эрик, как всегда изобретательный, предложил замаскировать запах или хотя бы заменить его на более сильный, но приятный. «Мы решили, что подойдет кокосовая эссенция. Скинулись, купили большую бутыль и обрызгали подвал, а остаток щедро распределили по всему дому и земле вокруг». Родители Джонатана появились через час и, приблизившись к дому, ощутили ошеломительный запах кокоса. Однако, подойдя ближе, они попали в зону, заполненную вонью тухлых каракатиц. Два запаха по какой-то непонятной причине образовали две соседние зоны по 5-6 футов шириной. Вместе нашей катастрофы, нашего преступления в подвале, запах нельзя было терпеть дольше нескольких секунд. Мы трое чувствовали горький стыд. Особенно я, поскольку причиной стала прежде всего моя жадность. Разве не хотела бы одной каракатицы? И то, что по глупости я не сообразил, сколько спирта понадобится на такое количество экспонатов». Родителям Джонатана пришлось сократить отпуск и покинуть дом, который, как я слышал, оставался непригодным для проживания <с <с несколько месяцев. Однако, моя любовь к каракатицам осталась неизменной. Возможно, моя любовь коренилась и в химии, а не только в биологии. Ведь у каракатиц, как у многих других моллюсков и ракообразных, не красная кровь, а голубая потому что у них совершенно не такая система переноса кислорода, как у нас, позвоночных. Наш дыхательный пигмент, гемоглобин, содержит железо, а в состав их, сине-зеленого пигмента, гемоцианина, входит медь. И у железа и у меди есть два различных состояния окисления. Это означает, что они могут забирать кислород в легких, переходя в высшее состояние окисления, и высвобождать его в тканях. Но зачем использовать только железо или медь, если есть еще один металл – ванадий, их сосед по периодической системе, у которого целых четыре состояния окисления? Я заинтересовался, используется ли соединение ванадия в качестве дыхательных пигментов и с восторгом узнал, что некоторые асцидии, оболочники, очень богаты ванадием, у них есть особые хранящие его клетки – ванадоциты. Зачем они нужны – загадка. Похоже, эти клетки не являются частью кислородоносной системы. С непостижимым нахальством я решил, что смогу разрешить эту загадку во время ежегодной поездки в Милпорт. Но сумел только набрать буш-элясцидий с прежней жадностью, с прежней неуемностью, из-за которых в прошлый раз набрал слишком много каракатиц. Я думал, что смогу сжечь их и измерить содержание ванадия в зале, где-то я вычитал, что у некоторых видов оно превышает 40%. Так у меня возникло первое... И последняя в моей жизни коммерческая идея — открыть ванадиевую ферму. Акры морских лугов, засеянных асцидиями. С их помощью я буду извлекать чистый ванадий из морской воды. Они занимаются этим последние 300 миллионов лет. И продавать по 500 фунтов за тонну. Единственной проблемой, понял я, ошеломленный собственными геноцидными мыслями, будет «Холокост асцидий». Гемфри Дэви, поэт химии. Гемфри Дэви был для меня, как и для большинства мальчишек, моих ровесников в химической лаборатории, любимым героем. Необычайно привлекательная фигура, свежая и живая, несмотря на сотню прошедших лет. Мы знали все о его экспериментах в юности, начиная с закиси азота, которую он открыл, описал и на которую немного подсел в подростковом возрасте, и заканчивая опытами со щелочными металлами, электрическими батареями, электрическими рыбами, взрывчаткой. Мы представляли его молодым человеком байроновского типа с широко расставленными мечтательными глазами. Так случилось, что я думал о Гемфри Дэви, когда в 1992 году увидел рекламу биографической книги Дэвида Найта «Гемфри Дэви. Наука и власть» и немедленно заказал экземпляр. «Я поддался ностальгии, вспоминая собственное детство, вспоминая себя, двенадцатилетнего, влюбленного, как, наверное, больше никогда в жизни, в натрий и калий, хлор и бром, влюбленного в волшебную лавку, где в полумраке приобретал химикаты для своей лаборатории, в тяжелый энциклопедический том Меллорей, в отрывке из рукописи Гмелина, который был в состоянии разобрать, в Лондонский музей науки Южного Кенсингтона» где была представлена история химии, влюбленного в королевское общество, интерьеры которого и даже запахи были такими же, как и когда там работал юный Гемфри Дэви. Теперь можно было разглядывать и изучать его блокноты, рукописи, заметки и письма. Как отмечает Найт, Дэви – замечательный объект для биографа, и за последние полтора века было написано множество его биографий. Однако сам Найт, химик по образованию, профессор истории и философии науки и бывший редактор британского журнала «Истории науки», создал труд не только серьезный и научный, но и полный человеческих откровений и сочувствия. Дэви родился в 1778 году в Пензенсе. Он был старшим из пяти детей в семье гравера-резчика по дереву. Ходил в местную школу и наслаждался тамошней свободой – «Мне повезло, что я был по большей части предоставлен самому себе и не подчинялся какому-то особому плану учения», – писал Дэви. Школу он покинул в 16 и стал учеником местного аптекаря-хирурга, однако мечтал о чем-то более серьезном. Больше всего его привлекала химия. Он досконально изучил начальный учебник химии 1789 года Лувазье. значительное достижение для 18-летнего юноши почти без образования. В его мозгу возникали фантастические видения. А вдруг он станет новым Лавуазье, а то и новым Ньютоном? Одной из его тетрадей той поры помечена Ньютон и Дэви. И все же у Дэви больше родства не с Ньютоном, а с другом и современником Ньютона Робертом Бойлем. Ведь если Ньютон основал новую физику, Бойль основал столь же новую химию и освободил ее от алхимического налета». Именно Бойль в книге «Химик-скептик» 1661 года отбросил четыре метафизических элемента античности и определил элемент как простое, чистое, неделимое тело, состоящее из корпускул определенного типа. Именно Бойль видел главной задачей химии анализ, это он ввел слово «анализ» в контекст химии, разложение сложных веществ на составляющие элементы и изучение того, как они могут соединяться – Инициатива Бойля получила развитие в конце XVIII и начале XIX веков, когда один за другим были выделены новые элементы. Выделение этих элементов сопровождалось забавными недоразумениями. Шведский химик Карл Вильгельм Шелле получил в 1774 году из соляной кислоты тяжелый зеленоватый пар, но не смог установить, что это был самостоятельный элемент и считал его бесфалогистонной соляной кислотой. Джозеф Присли в том же году выделивший кислород называл его безфлогистонный воздух. Это недопонимание родилось из полумистической теории, главенствовавшей в химии XVIII века и во многом тормозившей ее развитие. Флогистоном, теплородом называли не материальную субстанцию, выделяемую горящими телами, материю жара. Лавозечей начальный учебник был опубликован, когда Деви исполнилось одиннадцать, опроверг теорию флогистона и показал, что воспламенение не сопровождается потерей таинственного флогистона, а является результатом соединения горящего вещества с атмосферным кислородом, то есть окисления. Работа Лавуазье стала стимулом для первого плодотворного эксперимента Дэви. В возрасте 18 лет он растопил лед с помощью трения, показав, что тепло — это энергия, а не материальная субстанция вроде калорика. Было доказано, что теплорода или жидкости тепла не существует, радовался Дэви. Он изложил результаты своего эксперимента в большом труде заглавленном «Эссе о тепле, свете и комбинациях света» где приводил критику Лавазье и всей химии, начиная с Бойля, а также излагал видение новой химии, которую надеялся основать, очищенной от всякой метафизики и фантомов прошлого. Новости о молодом человеке, о его революционных соображениях по поводу материи и энергии достигли Томаса Бедда, в то время профессора химии в Оксфорде. Беда пригласил Дэви в свою лабораторию в Бристоле. Там Дэви выполнил свою первую крупную работу, выделив оксиды азота, изучив их физиологические эффекты. В Бристоле завязалась тесная дружба Дэви с Колериджем и поэтами-романтиками. В то время Дэви сам писал стихи. В его тетради химические эксперименты шли вперемешку со стихами и философскими размышлениями. Джозеф Коттл, публиковавший Колериджа и Роберта Саути, чувствовал, что Дэви поэт не меньше, чем натурфилософ, и что в обеих ипостасях он проявляет оригинальность восприятия. Не окажись он блестящим философом, наверняка стал бы видным поэтом. В самом деле, в 1800-м сам Ворцворд просил Дэви просмотреть его лирические баллады, когда готовил их ко второй публикации. В те времена литература и наука еще существовали нераздельно. Еще не произошло расхождение рассудка и чувства. Между Колериджем и Деви возникла тесная дружба, а также чувство почти мистического родства аэропорта. Аналогия с химическими превращениями, рождающими совершенно новые соединения, была центральной в мышлении Колериджа. И одно время он планировал устроить с Деви химическую лабораторию. Поэт и химик были соратниками, аналитиками и исследователями принципа связи разума и природы. Колеридж и Деви были как братья-близнецы. Колеридж – химик языка, и Деви – поэт химии. Во времена Деви считалось, что химия должна заниматься не только, собственно, химическими реакциями. В ее ведении находились тепло, свет, магнетизм и электричество. Многое из того, что впоследствии отделилась физику. Даже в конце XIX века супруги Кюри сначала рассматривали радиоактивность как химическое свойство некоторых элементов. И хотя статическое электричество известно с XVIII века, получить непрерывный электрический ток было невозможно, пока Лиссандро Вольта не изобрел бутерброд из двух различных металлических пластин, разделенных пропитанной электролитом картонкой. Эта первая батарея давала постоянный электрический ток. Дэви написал, что работа «Вольты», опубликованная в 1800 году, служила будильником для экспериментаторов Европы, а самому Дэви внезапно показала, в какой форме пройдет работа всей его жизни. Он убедил Бедда построить большую электрическую батарею по принципу «Вольты» и в 1800 начал экспериментировать. Почти сразу он заподозрил, что электричество возникает из-за химических процессов в металлических пластинах и задумался, несправедливо ли обратное, возможно ли вызвать химические изменения с помощью электричества. Дэви внес полезные изменения в батарею и был первым, кто использовал громадную новую силу для создания нового источника света – дуговой лампы с угольным электродом. Эти блестящие достижения привлекли внимание столичных умов. И в том же году Дэви пригласили в недавно созданное лондонское королевское общество. Он всегда славился красноречием и живостью изложения, теперь ему предстояло стать самым известным и влиятельным лектором в Англии. Громадные толпы собирались на улицах в дни его выступлений. В лекциях Дэви продвигался от мельчайших подробностей своих экспериментов, по ним можно проследить ход его работы, ход мысли выдающегося разума к размышлениям о Вселенной и жизни». Вступительная лекция Дэви покорила многих, в том числе и Мэри Шелли. Годы спустя в книге «Франкенштейн» она использовала в лекции профессора Вальдмана по химии некоторые высказывания Дэви. В частности говоря, о гальваническом электричестве Дэви указывал «Открыто новое влияние, которое позволяет получить от мертвой материи эффекты, которые прежде наблюдались только в органах животных». Колеридж. Величайший рассказчик своего времени всегда посещал лекции Дэви не только ради знаний по химии, но и за тем, чтобы пополнить запас метафор. В период расцвета индустриальной революции возник небывалый аппетит на науку, особенно химию. Казалось, возник новый властный и почтительный путь не только к пониманию мира, но и к его улучшению. Блестящим представителем этого двойного взгляда на науку явился Дэви. В начале своей деятельности в королевском обществе Дэви сосредоточился на конкретных частных проблемах. Процесс дубления и выделения танина, именно Дэви обнаружил танин в чае, и на целом ряде сельскохозяйственных проблем. Он первый показал животворную роль азота и важность аммиака в удобрениях. Его элементы агрохимии были опубликованы в 1813 году. Однако к 1806 году, признанный самым блестящим лектором и практическим химиком в Англии всего в 27 лет, Дэви почувствовал необходимость отказаться от исследовательских работ в королевском обществе и вернуться к фундаментальным проблемам Бристольского периода. Его давно интересовало, может ли электрический ток дать новый способ выделения химических элементов – Он начал эксперименты с электролизом, с помощью электрического тока разделяя воду на водород и кислород, и демонстрируя, что они соединяются в определенной пропорции. В следующем году он провел знаменитые эксперименты по выделению металлического калия и натрия с помощью электрического тока. При включении тока, как писал Дэви, у отрицательного проводника возник очень яркий свет, и столб пламени появился в точке контакта. Образовались сияющие металлические шарики, неотличимые по виду от ртути. Шарики двух новых элементов — калия и натрия. «Шарики часто вспыхивали в момент появления», — писал Дэви, «а иногда взрывались и делились на шарики поменьше, которые носились по воздуху, горя и напоминая яркие ракеты». Тогда Дэви, как записал его кузен Эдмунд, плясал от восторга по лаборатории. В детстве... Мне доставляла особую радость повторять эксперименты Дэви по производству натрия и калия, наблюдать, как блестящие шарики вспыхивают на воздухе, горят ярким желтым или бледно фиолетовым пламенем, получать металлический рубидий, который горит восхитительным рубиновым пламенем. Этот элемент был неизвестен Дэви, но наверняка понравился бы ему. Я так погружался оригинальные эксперименты Дэви, что представлял себе, как сам открываю эти элементы. Затем Дэви обратился к редкоземельным металлам и за несколько недель выделил их металлические элементы – кальций, магний, стронций и барий. Это очень активные металлы, особенно стронций и барий, способные гореть подобно щелочным металлам ярко окрашенным пламенем. В следующем году Дэви выделил еще один элемент – бор. Элементарный натрий и калий не встречаются в природе. Слишком активны, они немедленно образуют соединения с другими элементами и существуют только в солях. Например, хлорид натрия, обыкновенная поваренная соль, в соединениях химически инертных и электрически нейтральных. Но если пропустить через них мощный электрический ток, нейтральная соль распадется Электрически заряженные частицы, положительный натрий и отрицательный хлор, устремятся к разным электродам. Позже Фарадей назвал эти частицы ионами. Для Дэви электролиз был не только новым путем открытия, который требовал все более мощных батарей. Электролиз также показал, что материя не инертна, как считали Ньютон и остальные, а состоит из заряженных частиц, удерживаемых вместе электрическими силами. Химическое сродство и электрическая сила, понял Дэви, определяют друг друга. С точки зрения строения материи, они суть одно и то же. Бойль и его последователи, включая Лавуазье, не имели точного представления о глубинной природе химических связей, полагая их гравитационными. Дэви теперь представил новую универсальную силу, электрическую по природе, удерживающую молекулы материи. Более того, он хоть и смутно представлял, что весь космос пронизан электрическими силами, как и гравитацией. В 1810 году Дэви заново исследовал тяжелый зеленый газ Шелли, который и сам Шелли, и Лавазье считали химическим соединением, и смог показать, что это элемент. За цвет Дэви назвал его хлором, от греческого слова «хлорос», зелено-желтый. Он понял, что обнаружил не просто новый элемент, а целую группу элементов, которые, подобны щелочным металлам, слишком активны и не встречаются в природе. Дэви считал, что должны существовать более тяжелые и более легкие аналоги хлора, входящие в эту же группу. Годы с 1806 по 1810 оказались самыми продуктивными в жизни Дэви как в практических открытиях, так и в полученных на их основе теоретических выкладках. Он открыл восемь новых элементов, окончательно похоронив теорию Флагинстона и представление Лавуазье, о том, что атомы всего лишь метафизические сущности. Ему удалось показать электрическую природу химических реакций. За эти пять интенсивных лет он преобразовал химию. Дэви не только снискал высшую оценку своих коллег, завоевав множество научных наград, его также привечала образованная публика за популяризацию науки. Он любил проводить эксперименты публично. Его знаменитые лекции и демонстрации были увлекательными, яркими, драматичными и порой буквально взрывными. Дэви поднялся на гребне новой научно-технической волны, которая сулила или угрожала преобразовать мир. Какой монетой могла страна отплатить такому человеку? Только одной, хотя и беспрецедентной. 8 апреля 1812 года принц-реагент посвятил Дэви в рыцари. Такой честью ученый добился впервые после Ньютона, ставшего рыцарем в 1705 году». Дэви проводил свои исследования в романтическом беспорядке, сообщает нам Найт. За инкубационным периодом следовала вспышка бурной деятельности. Он работал один, помогал ему только лаборант. Первым лаборантом был младший кузен Эдмунд Дэви, вторым – Майкл Фарадей, отношения с которым строились неровно. Сначала они были безоблачными, потом начались сложности. Фарадей был для Гемфри Дэви почти как сын, «Сын в науке», так французский химик Бертолет называл собственного сына Гея Люсака. Фарадей, которому в то время было двадцать с небольшим, восторженно слушал лекции Деви и почтительно подарил учителю аккуратно записанные лекции с комментариями. Деви не сразу взял Фарадея в ассистенты. Фарадей был неизвестной величиной, застенчивый, неразговорчивый, неуклюжий, малообразованный. Однако он обладал сильной рано развившейся любовью к науке и выдающимся умом. Во многом он напоминал самого Дэви, пришедшего когда-то к Бедда. Поначалу Дэви был щедрым и заботливым отцом, но со временем, когда Фроды начал проявлять интеллектуальную независимость, превратился в тирана и даже завистника. Фрадей, сперва безмерно восхищавшийся пожилым наставником, постепенно начал чувствовать обиду и даже презрение к суетности Деви. Приверженец фундаменталистской религиозной секты, Фрадей презирал все титулы, награды и звания. Он и в дальнейшем наотрез отказывался от них. И все же на глубинном уровне этих двух людей связывали приязнь и интеллектуальная близость. Обоих отличали скромность и некоторая сдержанность в высказываниях так что остается лишь строить догадки о внутренней истории их взаимоотношений. Так или иначе, творческая встреча двух умов высшего калибра, их продолжительные отношения были необычайно важны для обоих и, несомненно, для истории науки. Дэви всегда тянулся к социальному статусу, престижу и власти. Через три дня после посвящения в рыцари он женился на Джейн Априс – Женщине из хорошей семьи, ученый, богатой наследнице и кузине сэра Вальтера Скотта. Леди Дэви, как неизменно именовал ее сэр Гемфри, блестящая собеседница, держала салон в Эдинбурге, но, подобно самому Дэви, привыкла к независимости и восхищению. И они оба не годились для семейной жизни. Брак оказался не только несчастливым, но и разрушительным для научной деятельности Дэви. Все больше и больше энергии он тратил на дружеские посиделки с аристократами, на попытки с ними сблизиться. Он обожал слышать «Лорд» в свой адрес, отмечает Найт, и войти в их круг, что было абсолютно безнадежной задачей в Англии времен регенства, когда место человека в обществе определялось его рождением, и ни чин, ни высокое положение, ни женитьба не могли изменить». Это место. Новобрачные Деви отложили медовый месяц. Сначала они решили провести год на континенте, как только Гемфри закончит текущие исследования. Он работал тогда с порохом и другими взрывчатыми веществами, а в октябре 1812 года занялся первой брезантной взрывчаткой — трихлоридом азота, который стоил многим людям пальцев и глаз. Дэви открыл несколько новых соединений азота и хлора и вызвал сильнейший взрыв в гостях у приятеля. Он подробно писал об этом брату Джону. «Обращаться с ним нужно с величайшей осторожностью. Опасно экспериментировать с количествами большими, чем булавочная головка. Я получил серьезное ранение от количества чуть большего». Дэви частично ослеп. Зрение восстановилось лишь через четыре месяца. Неизвестно, какой урон был нанесен дому приятеля. Свадебное путешествие прошло одновременно странно и смешно. Дэви захватил огромное количество химической аппаратуры и различные материалы, воздушный насос, электрическую машину, вольтовую батарею, газовую горелку, кузнечный горн с мехами ртутно-водогазовый аппарат – чашки и резервуары, из стекла и платины, а также обычные химические реактивы, к которым добавил некоторые взрывчатые вещества, чтобы с ними поэкспериментировать. Я еще захватил юного ассистента Фарадея, с которым леди Дэви обращалась как со слугой, за что тот ее возненавидел. В Париже супругов Дэви навещал Ампер и Гельусак. Они принесли ему кусок блестящего черного вещества, обладающего удивительным свойством. При нагревании оно не таяло, а сразу образовывало пар темно-фиолетового цвета. Дэви предположил, что это, вероятно, аналог хлора, и вскоре подтвердил, что это новый элемент, новый вид материи, написал он в докладе королевскому обществу, и дал ему еще одно цветное имя — йод, от греческого «йодис фиолетовый». Из Франции новобрачные перебрались в Италию, проводя по дороге эксперименты. Во Флоренции с помощью гигантского увеличительного стекла сожгли алмаз, собирали кристаллы в Жерле-Везуве, анализировали газ из природных отверстий в горах. Выяснилось, что он идентичен болотному газу метану. И впервые подвергли анализу краску старых картин. «Всего лишь атомы», — объявил Дэви. За время этого химического свадебного путешествия на троих, блуждая по Европе, Дэви как будто превращался в неугомонного, пытливого, непослушного мальчишку, полного разных идей. Для Фарадея это было замечательное знакомство с научной жизнью. А вот леди Дэви большую часть времени скучала. Однако путешествие наконец закончилось, и титулованная чита вернулась в Лондон, где Дэвис столкнулся с крупнейшей практической задачей. Индустриальная революция, набирая обороты, заставляла мир потреблять все больше угля. Угольные шахты уходили глубже и глубже, и на глубине человека поджидали горючий и ядовитый газы, рудничный газ, метан, и удушливый газ, двуокись углерода. канарейка в клетке» служила индикатором присутствия опасного удушливого газа, а вот о наличии рудничного газа слишком часто сообщал «Смертельный взрыв». Нужно было придумать лампу, которую можно было бы брать в глубины шахт без угрозы воспламенить рудничный газ в местах его скопления. Дэви пробовал различные конструкции и попутно открыл несколько новых принципов — Оказалось, что использование в герметичной лампе узких металлических трубок предотвращает взрыв. Затем Дэви экспериментировал с металлической сеткой и обнаружил, что пламя сквозь нее не проникает. Оснащенные трубками и сетками усовершенствованные лампы Дэви, испытанные в 1816 году, не только доказали свою безопасность, но и по появлению пламени показывали наличие рудничного газа. Дэви не требовал платы и не патентовал изобретенную безопасную лампу. Он безвозмездно передал ее всему миру. В этом он отличался от своего друга Уильяма Хайда Оластона, сколотившего громадное состояние на коммерческом применении палладия и платины. То была вершина публичной жизни Дэви. Создав безопасную лампу и передав ее стране, он получил общественное признание И одобрение. Было в Дэви нечто пророческое, мистическое, чего не замечали современники, за исключением, пожалуй, Коллериджа и Фарадея, которые знали его очень близко, а кроме того, и сами были людьми выдающимися и не без странностей. Нечто скрытое за блеском его практических достижений. Дэви без трудился на практической ниве, но одновременно С этим был ярым приверженцем романтизма и натур философии и оставался таким всю жизнь. Мистическая или трансцендентная философия вовсе не обязательно противоречит строгой научной организации эксперимента или наблюдения. Они могут существовать бок о бок, как это было у Ньютона. В молодости Дэви восхищался идеалистической философией, читая работы Фридриха Шеллинга в страстном переводе Колледжа. И собственные работы Дэви на практике подтверждали некоторые замечания Шеллинга, что Вселенная — динамическое целое, которое удерживает вместе энергии противоположных валентностей, и энергия при любых превращениях сохраняется. Для Ньютона пространство было просто бесструктурным промежутком вместилищем, в котором происходит движение, а силы, подобные гравитации, оставались таинственным примером действия на расстоянии. Только Фарадей заговорил о том, что силы обладают структурой, что магнит или проводник потоком создают заряженное поле. По-моему, Дэви был близок к понятию поля, трансцендентному и в определенном смысле романтическому понятию, которым мы обязаны Фарадею. Остается гадать, что происходило между двумя гениями-провидцами, Фарадеем и Дэви, когда они в восторге от работ Эрстеда, Ампера и других вместе размышляли над недавно открытым феноменом электромагнетизма. Соблазнительно представлять Дэви в качестве связующей фигуры между идеалистической вселенной Лебница и Шеллинга и современной вселенной Фарадея, Клерка, Максвелла и Эйнштейна. В 1820 году Дэви был удостоен высшей чести в науке. Он стал президентом королевского общества. Ньютон занимал этот пост в течение 24 лет. Непосредственный предшественник Дэви, аристократ сэр Джозеф Бэнкс, 22 года. Ни одна другая научная должность не приносит большей власти или престижа, Но ни одна и не требует столько сил на дипломатические и административные функции. Подсчитано, что Бэнкс за время работы написал более 50 тысяч писем, а возможно и сто тысяч. Этот непосильный груз свалился теперь на Дэви. Еще большими неприятностями отозвались попытки Дэви реформировать королевское общество, которое к 1820 годам в некоторой степени превратилось в сборище знатных людей, порой весьма одаренных, которые, однако, ничего особого в науку не вносили. Дэви утверждал, причем не всегда тактично, что общество постепенно теряет репутацию и что его члены должны доказывать свою полезность – Его зачастую грубые попытки сократить непродуктивную опеку и превратить в сборище любителей и джентльменов общества профессионалов вызывали неприятие и гнев у многих коллег. Постепенно Дэвис становился объектом презрения и злобы. Тот, чьи манеры когда-то называли очаровательными, реагировал на все это яростно, заносчиво и непримиримо. На его портретах того времени, висящих в королевском обществе, можно увидеть опухшее и побагровевшее от гнева лицо. Когда-то самый популярный ученый Англии, он стал, по словам Дэвида Найта, одним из самых нелюбимых людей во всей науке. Для Дэви наступили тяжелые времена. Куча мелких проблем в королевском обществе, дрязги с большинством коллег, разлука с колледжем и другими друзьями, с которыми он когда-то был счастлив и открыт, опостылевший брак без любви и без детей. После сорока Дэви начал ощущать органические симптомы, возможные признаки проблемы, которая привела его отца к ранней смерти, и оплакивал свою должность, вспоминая энергию прежних дней. Ему не хватало времени заниматься работой, которая всегда была для него главным, а порой даже единственным источником внутреннего покоя и стабильности – Хуже того, он больше не чувствовал себя на переднем крае науки, понимая, что современники считают его ретроградом или маргиналом. Шведский химик Барцелиус, взявший в свои руки неорганическую химию, оценивал работу всей жизни Дэви лишь как яркие фрагменты. Чувство потери и безнадежная ностальгия с каждым годом углублялись. Ах, писал Дэви в 1828 году, «Будь у меня возможность вернуть ту свежесть ума, какая была у меня в 25, чего бы я только не отдал за нее, как живо я помню тот восхитительный сезон, когда полной энергии я искал ее и в других, и сила была единением, и единение силой» когда умершие и неизвестные великие прошлых веков и отдаленных мест становились волей воображения, моими друзьями и коллегами. В 1826 году умерла мать Дэви. Он был необычайно к ней привязан, как и Ньютон, к своей матери, и тяжело переживал потерю. В конце года, в 48 лет, как и его отец в том же возрасте, он пережил кратковременное онемение руки и слабость в ноге, а затем паралич. Хотя все прошло довольно быстро, мыслями Дэви овладела тяжесть. Он вдруг ощутил усталость от бесконечной борьбы в королевском обществе, от утомительных обязанностей в суетной жизни. Здоровье ушло, амбиции удовлетворены. Меня больше не снедала страсть к известности. То, о чем я думал, С нежностью ждал в могиле. Одной из радостей Деви, Возможно, единственной во взрослой жизни, Была рыбалка. В других случаях рассеянный, Или напыщенный, или неприступный, На рыбалке он обретал истинного себя, К нему возвращалось прежнее дружелюбие. Здесь его разум становился вновь юным и свежим. Он мог радоваться, и радовался чистой игре идей. С годами Дэви, опытный рыбак, стал знатоком наживок и рыб. Одна из его последних работ, задумчивая салмония и трактат по естествознанию, и аллегория, и диалог, и поэма. Найт называет ее «Книга рыбалки», рыбалке», озаренная естественной теологией. Закончив эту книгу, Дэви отправился в Словению в сопровождении крестника Джона Тобина, последнего из его научных сыновей. Покинув Англию с ее климатом, который, как чувствовал Дэви, держал нервную систему в постоянном раздрае, он мог надеяться обрести и передать последние мысли. Я искал и нашел утешение, и частично восстановил здоровье после опасной болезни. Я обрел дух моих ранних предвидений. Природа не предаст. Камни, горы, потоки всегда говорят на том же языке. После смертельного приступа в феврале 1829 года Дэви продиктовал письмо, свою прощальную молитву. «Я... Умираю от жестокого паралича, схватившего все тело, за исключением мыслительного органа. Благодарю Бога, что смог завершить мои интеллектуальные труды. Я упоминал, что Гэмфри Дэви был героем любого, кто интересовался химией или наукой в моем поколении. Мы все знали и повторяли его знаменитые эксперименты. У Дэви и у самого были идеальные коллеги в юности, в частности Ньютон и Лавуазье. Ньютона он считал почти богом. Лавуазье был ему более близок, как отец, с которым можно поговорить, согласиться или поспорить. Собственное первое эссе Дэви, которое опубликовал Дэдда, хотя и содержало серьезную критику, Лавуазье было, по сути, диалогом с ним. Всем нам нужна такая фигура, нужен такой идеал, и нужен всю жизнь. Общаясь с более молодыми коллегами-учеными, сегодня я с удивлением понимаю, что никто из них не слышал о Дэви, и некоторые выглядят озадаченными, когда я рассказываю о своем интересе. Им трудно представить значимость такой старой науки. Сейчас говорят, что наука... Им персонально состоит из информации и понятий. Старая информация и старые понятия в ходе ревизии и пересмотров становятся ненужными. С этой точки зрения наука прошлого не соответствует настоящему и представляет интерес только для историков и психологов. Однако в реальности я вижу другое. Когда я приступил к написанию моей первой книги «Мигрень», В 1967 году меня вдохновляла природа этого заболевания и встреча с моими пациентами, но в равной степени и старая, в кавычках, старая книга на эту тему Мэгрим Эдварда Лайвинга, написанная в 1870-х годах. Я взял эту книгу в редко посещаемой исторической секции библиотеки медицинского института и прочитал от корки до корки с восторгом. Полгода я перечитывал и перечитывал ее, и узнал Лайвинга очень хорошо. Его присутствие и образ мыслей постоянно вдохновляли меня. Продолжительная встреча с Лайвингом оказала решающее влияние на мои мысли и мою книгу. Точно так же на меня, двенадцатилетнего, повлияло знакомство с Гемфри Дэви, открывшее путь в науку. Разве могу я считать, что история науки, прошлое, не имеет значения? Вряд ли мой опыт уникален. Многие ученые, а также поэты и художники чувствуют живую связь с прошлым. Не как абстрактное ощущение истории и традиции, но как общность с коллегами и предшественниками, с предками, с которыми можно вести Скрытый диалог Порой наука считает себя имперсональной, чистой мыслью, независимой от своих исторических и человеческих корней Часто ее так и преподают Однако наука — человеческое дело от начала и до конца Живое, развивающееся, как и человек С неожиданными прорывами и тупиками и со странными отклонениями Наука растет из прошлого Она не отвергает его, как мы не отвергаем наше детство. Библиотеки В детстве любимым моим местом в доме была библиотека. Большая, обитая дубом комната. Вдоль четырех стен книжные полки и солидный стол в центре, чтобы писать и читать. Именно тут мой отец держал особую коллекцию книг по ивриту – Здесь же было полное собрание пьес Ипсена. Мои родители познакомились в обществе любителей Ипсена Медицинского института. На отдельной полке стояли книги молодых поэтов, ровесников отца, многие из которых погибли на Великой войне. И на нижних полках, и мне было легко до них добраться, стояли приключенческие и исторические книги моих братьев. Именно тут я обнаружил книгу «Джунглей Киплинга», я целиком отождествлял себя с Маугли, его приключения служили отправной точкой моих фантазий. Мамины любимые книги стояли на отдельной полке в гостиной. Диккенс, Троллоп и Теккерей, пьесы Бернарда Шоу в бледно-зеленых переплетах и весь Киплинг в мягком красном софьяне. Там были прекрасные трехтомник Шекспира, Мильтон с золотым обрезом и другие книги, чаще поэзия, которую мама получала в школе в качестве призов. Медицинские книги хранились в отдельном запертом шкафу в рабочем кабинете родителей, однако ключ торчал в двери «Открывай сколько хочешь». Обитая деревом библиотека была, на мой взгляд, самой тихой и самой прекрасной комнатой в доме. Именно здесь, а еще в своей химической лаборатории, я больше всего любил бывать. Я сворачивался клубочком в кресле и так погружался в чтение, что совершенно терял ощущение времени. Если я опаздывал к обеду или ужину, меня всегда можно было найти в библиотеке. Читать я научился рано, в три или в четыре года, книги и библиотека среди моих первых воспоминаний. Однако библиотека из большой буквы стала для меня местная публичная библиотека Уилсден. В ней я провел самые счастливые часы взросления. Мы жили в пяти минутах от нее. Именно там я получил свое настоящее образование. В целом я не любил ходить в школу, сидеть в классе, получать указания. Информация в одно ухо влетала, в другое вылетала. Я не мог быть пассивным, мне нужна была активность. Хотелось учиться самому, учиться тому, что было мне интересно, и так, как это подходило мне. Я не был примерным учеником, но учился хорошо. И в Уилсденской библиотеке, а потом и в других библиотеках я рыскал по полкам и хранилищам вольно выбирать то, что захочу, следовать путем, который меня увлекает, быть самим собой. В библиотеке я чувствовал свободу, «Свободу глядеть на тысячи, десятки тысяч книг, свободу бродить и наслаждаться особой атмосферой единения с другими читателями, ведущими, как и я, собственный поиск». Становясь старше, я постепенно склонялся к науке, особенно к астрономии и химии. В школе Сент-Пол, куда я отправился в 12 лет, была великолепная общая библиотека Уокера, особенно в секциях «Истории и политики», но она не могла предоставить все научные и особенно химические книги, которых я тогда жаждал. По специальному разрешению от руководства школы я смог получить билет в библиотеку Музея науки, и там я проглотил тома Мелоровского полного трактата по неорганической и теоретической химии и еще более обширную Гмелиновскую настольную книгу по неорганической химии. Поступив в университет, я получил доступ к двум великим библиотекам Оксфорда – научной библиотеке Редклифа и Бодлианской, великолепной общей библиотеке, отчитывающей историю с 1602 года. В Бодлианской библиотеке я наткнулся на непонятные сегодня, а то и забытые работы Теодора Хука, который вызывал восхищение в начале XIX века своим умом и выдающимися способностями к театральным и музыкальным импровизациям. Меня так очаровал Хук, что я решил написать его биографию или своего рода историю болезни. Ни одна другая библиотека, кроме библиотеки Британского музея, не могла предоставить нужные мне материалы, и безмятежная атмосфера Бодлианской библиотеки была идеальным местом для написания. Но больше всего я любил в Оксфорде нашу библиотеку в Королевском колледже. Самое величественное здание библиотеки спроектировал Кристофер Врен. Громадные хранилища библиотеки прятались внизу, в подземном лабиринте отопительных труб и полок. Держать в руках древние книги инкунабулы было для меня новым опытом. Особенно восхищали геснеровская «История Animalium» 1551 года, богато иллюстрированная замечательными гравюрами, включая нарисованного дюрером носорога и четырехтомник Агасиса, посвященный ископаемым рыбам. Именно там я впервые увидел оригинальные издания всех работ Дарвина. В хранилищах я нашел все работы сэра Томаса Брауна и влюбился в них. Вероисповедание врачевателей, Гидротафия и сад Кира. Там было много абсурдного, но какой волшебный язык. А тот, кто присытился классической напыщенностью Брауна, мог переключиться на лопидарные колки и пикировки Свифта. Все его книги были представлены, разумеется, в оригинальных изданиях. Я вырос на произведениях девятнадцатого века, которые любили мои родители. Катакомбы библиотеки Королевского колледжа познакомили меня с литературой XVII и XVIII веков. Джонсон, Юм, Поп и Драйден. Все эти книги хранились в открытом доступе, не прятались в особом анклаве редкостей, а стояли на полках, как стояли, представлялось мне со времен издания. В подвалах Королевского колледжа я по-настоящему обрел чувство истории и своего языка. В Нью-Йорк я впервые попал в 1965 году и жил в ужасной тесной комнатушке, где было трудно найти место, чтобы читать и писать. Только на холодильнике, нелепо оттопырив локоть, я мог записывать фрагменты мигрени. Я нуждался в пространстве. К счастью, библиотеки медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, где я работал, места хватало с избытком. Я сидел за большим столом, читал и писал, а потом бродил по хранилищам. Библиотека — тихое место, но иногда вдруг возникали беседы шепотом. Например, двое искали одну и ту же старую книгу, одну подшивку журнала «Мозг» за 1890 год, и беседа могла перерасти в дружбу. Каждый из нас в библиотеке читал свою книгу, был погружен в собственный мир, но все равно возникало чувство общности, даже близости. Энергетика книги, ее место на полке и книги соседи являлись частью этого товарищества. Мы брали книги, делились ими, передавали из рук в руки, видели имя предыдущего читателя и дату, когда он брал книгу. В 1990-х произошли изменения. Я по-прежнему ходил в библиотеку, сидел за столом перед горой книг, но студенты все больше игнорировали читальные залы, получая все необходимое из компьютера. Теперь мало кто подходил к полкам, Книги, как таковые, оказались ненужны, и поскольку большинство пользователей уже не брали книги, колледж в конце концов решил избавиться от них. Я понятия не имел, что это происходит не только в библиотеке Эйнштейна и в библиотеках колледжа, но и в публичных библиотеках по всей стране. Я пришел в ужас, посетив недавно библиотеку и обнаружив полки, когда-то ломившиеся от книг полупустыми. За несколько последних лет большинство книг, похоже, были просто выброшены. И мало кто протестовал. Мне казалось, что совершено убийство, преступление, уничтожены века знаний. Видимо, расстройство библиотекарь успокоило меня. Все ценное оцифровано, но я не пользуюсь компьютером, и меня безмерно печалит потеря книг и даже подшивок периодических изданий». Есть нечто незаменимое в бумажной книге. Ее вид, ее запах, ее тяжесть. Вспоминаю, как прежде библиотекари или старые книги, выделяли специальные помещения для древних и редких книг. Ведь именно роясь в хранилищах в 1967 году я обнаружил труд Эдварда Лавинга 1873 года «Мегрим», который вдохновил меня написать мою первую Книгу. Путешествие внутрь мозга. Я впервые прочитал книгу Фридьеша Каренти «Путешествие вокруг собственного черепа» когда мне было тринадцать или четырнадцать. Благодаря ей я решил писать неврологические очерки. Теперь, перечитывая книгу шестьдесят лет спустя, я нахожу ее вполне современной. Это не просто подробная история болезни, это описание болезни, угрожающей зрению, мышлению и всей жизни человека, выдающихся способностей, почти гения. Это путешествие озарений, символических стадий. Книга не лишена недостатков. Долгие философские отступления там, где хочется сжатого повествования, излишняя экстравагантность, обилие причудливых вывертов, впрочем... Каренти сам все больше замечает их по мере написания книги и, отрезвленный опытом, старается ограничить писательское воображение фактической, даже клинической реальностью ситуации. Однако при всех недочетах произведения Каренти, на мой взгляд, шедевр. У нас сейчас море медицинских мемуаров. В последние два десятилетия этот жанр переживает настоящий бум. Пусть медицинская техника изменилась, человеческий опыт остался прежним. И путешествие вокруг собственного черепа – первое автобиографическое описание путешествия внутри мозга, одно из лучших. Фридьеш Каренти – известный венгерский поэт, драматург, романист и юморист, родился в 1887 году. В возрасте 48 лет у него появились первые симптомы опухоли мозга. Однажды вечером он пил чай в любимом Будапештском кафе и вдруг услышал отчетливый грохот, а затем ощутил медленную нарастающую дрожь. Грохот усиливался и постепенно стих. Каренти огляделся и с удивлением обнаружил, что ничего не происходит. Никакого поезда, да и вокзала поблизости нет. «Что это?» — подумал Каренти. «Откуда поезда? Или какое-то новое средство передвижения?» Только после четвертого поезда, в кавычках, он сообразил, что у него галлюцинация. Каренти вспоминает, что прежде слышал, как кто-то произносит шепотом его имя. Такое случается с каждым. Однако здесь было нечто иное. Цитата. Грохот поезда был громким, настойчивым, непрерывным. Он заглушал остальные звуки. Немного погодя, я с изумлением понял, что внешний мир тут ни при чем. Шум возникает внутри моей головы. Конец цитаты. Многие пациенты говорили мне о том, что первые звуковые галлюцинации обычно не голоса или шум, а музыка. Все, подобно Каренти, оглядывались, ища источник звука. И только не найдя его, неохотно приходили к выводу, что испытывают... Галлюцинацию. Многие люди в такой ситуации боятся, что сходят с ума. Разве не типично для сумасшедшего слышать голоса? Каринти не был столь категоричен на сей счет. Цитата. «Для меня происшествие вовсе не было пугающим, только странным и необычным. Я не сошел с ума, иначе не мог бы анализировать происходящее. Дело в чем-то другом». Кавычки. Первая глава его мемуаров «Невидимый пояс» начинается как детективная история или мистический роман загадочного и странного происшествия, которое отражает изменения, начинающиеся медленно, скрытно в его собственном мозге. Сам Каренти одновременно и объект и исследователь в разворачивающейся драме. Одаренный рано проявившимся талантом, первый роман он написал в 15, Каренти добился известности в 1912 году. Ему было 25 лет, когда опубликовали целых 5 его книг. Хотя он получил математическое образование и активно интересовался всеми аспектами науки, больше всего он известен своими сатирическими сочинениями, политической страстью и невероятным чувством юмора. Каренти писал философские труды, пьесы, стихи, романы – а во время появления первых симптомов работал над громадной энциклопедией, которая, как он надеялся, станет в XX веке эквивалентом монументальной энциклопедии Дидро. Он провел подготовительную работу, у него был план. А теперь, вынужденный уделять внимание тому, что происходит в собственном мозгу, Каренти только делал записи и размышлял, не представляя точно, что ждет его впереди и чем все это закончится. Галлюцинаторный шум поезда вскоре стал привычным. Каренти слышал этот шум постоянно, каждый вечер в семь часов и в любом кафе, и в других местах. А через несколько дней начали происходить еще более странные события. Цитата. «Зеркало напротив меня как будто сдвинулось с места. Не на много, всего на каких-то несколько дюймов, да так и осталось». Но что это происходит? Не было никакой головной боли, я не слышал поездов, сердце билось совершенно нормально. Тем не менее, все вокруг, и я сам словно потеряла связь с реальностью. Столы остались на своих местах. Два посетителя просто шли по кафе, а перед собой я видел знакомый в кувшин с водой и коробку спичек. Но в каком-то призрачном и пугающем смысле все стало условным, словно оказалось здесь случайно, а могло находиться совершенно в другом месте. А потом началась какая-то чертовщина. Исчезла всякая опора, захотелось уцепиться за что-нибудь, не осталось ни одной устойчивой точки, разве только в голове. Мне бы ухватиться за единственный образ, или воспоминание, или ассоциацию, чтобы осознать себя. Хоть единственное слово. Конец цитаты. Перед нами замечательное описание ощущений, возникающих, когда подрываются основы восприятия, сознания, самого «я». Человек падает в пропасть небытия, по меткому выражению Пруста, пусть на несколько мгновений, которые, однако, кажутся вечностью, и отчаянно ищет какой-то образ, воспоминание, слово, за которое можно ухватиться. В тот момент Каренти начал понимать, что происходит нечто странное и серьезное. Он подозревал, что пережил приступ или доработался до инсульта. В следующей неделе появились новые симптомы приступы тошноты и рвоты, нарушение равновесия и походки. Он старался не обращать внимания, но, наконец, обеспокоенный растущим помутнением в глазах, обратился к офтальмологу. И началась его печальная медицинская одиссея. Цитата. «Врач, к которому я вскоре пришел, даже не осматривал меня. Не успел я описать и половины своих симптомов, он поднял руки. «Дорогой друг, нет у вас ни воспаления среднего уха, ни инсульта. Никотиновое отравление. Вот что у вас». Конец цитаты. «И в Будапеште». 1936 года, и, скажем, в Нью-Йорке, 73-е спустя, есть врачи, которые не слушают, не осматривают и делают самоуверенные и поспешные выводы. Они опасны и сейчас, как тогда, что прекрасно описано Джеромом Группманом в книге «Как думают доктора». Вполне излечимые заболевания не диагностируются, пока не окажется слишком поздно. Если бы первый врач обследовал Каренти, он обнаружил бы нарушение координаций, свидетельствующие о нарушении в мозжечке. Заглянув ему в глаза, он увидел бы попеллоэдему, отечность оптического диска, верный признак повышенного внутричерепного давления. Если бы врач всерьез прислушался к тому, что говорит пациент, он, возможно, уже тогда поставил бы ему правильный диагноз, потому что не бывает подобных звуковых галлюцинаций или внезапных помутнений сознания без значительной мозговой причины. Впрочем, Каренти принадлежал к богатой и плодотворной культуре Будапештских кафе, и в круг его знакомств входили не только писатели и художники, но также ученые и врачи. Шли недели, Каренти одолевали два воспоминания о молодом друге, умершем от опухоли мозга. Я о когда-то фильме, где великий нейрохирург-первопроходец Харви Кушинг проводил операцию на мозге пациента, находящегося в сознании. Каренти, заподозрив у себя опухоль мозга, настоял, чтобы близкий друг, врач-офтальмолог, тщательно исследовал сетчатку его глаз. Воспоминания об этой сцене полны иронии, в них явно виден юмористический дар. Немного смущенный настойчивостью Каренти, врач, который несколько месяцев назад подшучивал над ним, достал автальмоскоп и взглянул. Цитата. «Когда он склонился надо мной, я почувствовал, как маленький инструмент щекочет мне нос, слышал, как доктор сдерживает дыхание, стараясь изучить меня тщательно. Я ожидал привычных утешений». «Ничего страшного, тебе просто нужны новые очки, и теперь чуть помощнее». Реальность оказалась совершенно иной. Я услышал, как доктор Ха неожиданно присвистнул, положил инструмент на стол и склонил голову на бок, глядя на меня с величайшим изумлением, как будто я внезапно стал для него чужим. Конец цитаты. каренти вдруг перестал быть собой приятелем, равным таким же человеком со своими страхами и чувствами и превратился в экземпляр. Доктор Ха был приятно изумлен, словно энтомолог, обнаруживший новый неизвестный вид. Он выбежал из комнаты, чтобы позвать коллег. Невероятно быстро комната наполнилась людьми, пребывающие жадностью выхватывали друг у друга офтальмоскоп. Появился сам «Профессор!» Повернулся к доктору Хай и сказал «Мои поздравления! Воистину восхитительный диагноз!» Врачи начали поздравлять друг друга, а Каренти попытался заговорить «Господа!» Скромно начал я Все обернулись Похоже, лишь сейчас они осознали, что в комнате присутствую я целиком, а не только мой оптический диск, ставший центром внимания Подобная сцена может произойти, да и происходит в больницах по всему миру. Внимание сосредоточено на интересной патологии, а ее носитель, человек, возможно перепуганный, забыт напрочь. Хорошо, если пациент столь мудрый, наблюдательный и красноречивый, как Каренти, напоминает, как легко забыть о человеке посреди энтомологических восторгов. Однако необходимо помнить, какой сложной и деликатной была 70 лет назад задача диагностировать и локализовать опухоль мозга. В 1930-е годы не существовало МРТ и КТ, существовали только сложные и подчас рискованные процедуры, как, например, наполнение воздухом желудочков мозга или введение красителя в кровеносную систему. Так что Каренти месяцами переправляли от одного специалиста к другому, а тем временем его зрение ухудшалось. Дойдя почти до полной слепоты, он попал в странный мир, где не мог с уверенностью сказать, видит он что-то на самом деле или нет. Цитата. «Я научился ловить мельчайшие изменения света и достраивать остальное по памяти». Я привыкал к странному полусумраку, в котором жил, и даже начинал любить его. Я еще различал очертания фигуры, а воображение добавляло подробности, как художник, закрашивающий пустой силуэт. Я пытался нарисовать лицо, которое видел перед собой, по голосу человека, его движением. Мысль, что я, возможно, окончательно ослеп, меня ужасала. То, что я, как мне казалось, вижу, возможно, соткано из той же материи, что и сны. Возможно, я использую слова и голоса людей, чтобы воссоздать утерянный реальный мир. Стоя на пороге между реальностью и воображением, я начинал сомневаться, что есть что. Мой телесный взор и мой мысленный взор слились воедино. Конец цитат. Как раз когда Каренти был уже на грани постоянной слепоты, выдающийся венский невролог Отто Петцль поставил точный диагноз опухоли и рекомендовал срочную операцию. Каренти в сопровождении жены отправился с пересадками на нескольких поездах в Швецию, где познакомился с великим Гербертом Олеви Круной, учеником Харви Кушинга и одним из лучших нейрохирургов в мире. Описание Львикруны, оставленном каренти полно озарений и ироний. Оно написано в новом свободном стиле, в отличие от прежних парадных описаний. Деликатно показаны вежливость и сдержанность скандинавского нейрохирурга в противовес центральноевропейской эмоциональности знаменитого пациента. Каренте был сыт по горло двусмысленностями, отказами, подозрениями. Наконец-то он нашел врача, которому мог доверять и которого мог любить. Оливий объясняет, что операция будет длиться много часов, причем только под местным обезболиванием, поскольку в самом мозге нет чувствительных нервов, пациент не чувствует боли, а общая анестезия при такой продолжительной операции слишком рискованна. И добавляет, что при стимуляции некоторых отделов мозга, хотя и нечувствительных к боли, могут появиться яркие зрительные и слуховые воспоминания. Каренти описывает начало сверления черепа. Цитата. Раздался адский визг. Сталь вонзилась в мой череп. Все быстрее и быстрее она погружалась в кость, и с каждой секундой визг звучал громче и пронзительней. Внезапно после чудовищного рывка звук прекратился. Конец цитаты. Каренти слышал шум жидкости в голове, но не знал, кровь это или спинномозговая жидкость — Его отвезли в рентгеновский кабинет, где в желудочке мозга закачали воздух, чтобы определить, как их сдавливает опухоль. В операционной обездвиженного Каренти уложили лицом вниз на стол, и операция началась всерьез. Большая часть черепа была вскрыта, кости постепенно удалили. Каренти ощущал странное напряжение, чувство давления, затем последовал ужасный рывок – Что-то сломалось с противным звуком, и это повторялось много раз, как будто открывали деревянный ящик, отдирая доску за доской. Когда череп был открыт, вся боль исчезла. Что само по себе парадоксально настораживало. Цитата, «Нет, мозгу не было больно, и это, пожалуй, раздражало больше, нежели боль. Я бы даже хотел, чтобы было больно. Еще ужаснее реальной боли оказалось мое невероятное положение». Непостижимо для человека лежать с раскрытым черепом и с мозгом, выставленным всему миру на обозрение. Невозможно так лежать и жить. Невозможно, невероятно, нечестно. Оставаться живым даже, не просто живым, а в сознании и в здравом уме. Кавычки. Время от времени раздавался хладнокровный голос хирурга. Он объяснял, подбадривал, и на смену страхам Каренти пришли спокойствие и любопытство». Альвик Руна, совсем как Вергилий, вел поэта-пациента по кругам и ландшафтам его же собственного мозга. Шесть или семь часов операции для Каренти стали единым переживанием. Это был не сон, ведь он оставался полностью в сознании, хотя, возможно, в измененном сознании. Он словно смотрел на свое тело с галереи операционного театра, поднимаясь, приближаясь и удаляясь. Цитата Глюцинация в моей голове казалось, свободно перемещается по комнате. Только один источник света ровно освещал стол. Альвекруна наклонился вперед, лампочка у него на лбу светила внутрь моего черепа. Альвекруна уже отсосал желтоватую жидкость. Полушария моего мозжечка словно съежились и разошлись в стороны. Доктор прижигал поврежденные вены, раскаленные до красна электрической иглой. Ангиома, опухоль, образованная кровеносными сосудами, уже видна внутри кисты, чуть сбоку. Сама опухоль похожа на большой красный шар. В моем видении она была большая, как маленький качан цветной капусты. Сморщенная поверхность образовала некий узор, как резная камея. Я даже жалел, что Оливикруна ее уничтожит. Цитата. Визуализация или галлюцинация — Каринти продолжалось с мельчайшими подробностями. Он видел, как мастерски Альвикруна удаляет опухоль, прикусив нижнюю губу сначала от усердия, а потом от удовольствия, что главная часть операции завершена. Ай, не знаю, как назвать подобную интенсивную визуализацию, созданную и подкрепленную детальным знанием того, что происходит на самом деле. Сам Каринти использует слово галлюцинации и призрачная точка зрения, взгляд сверху очень характерный для того, что называют вне телесным опытом, такой ВТО часто связан с околосмертным состоянием, сердечным приступом или приближением неминуемой катастрофы вызван височной эпилепсией или стимуляцией височных долей во время операции на мозге. Так или иначе, Каренти, похоже, знал, что операция завершилась успешно, что опухоль удалена без повреждения мозга. Возможно, им об этом сказал Оливий Круно, и Каренти трансформировал слова хирурга в видение. После такого интенсивного и ободряющего переживания Каренти крепко заснул и проснулся уже в обычной больничной палате. Итак, опухоль, оказавшуюся доброкачественной, удалили. Каренти полностью выздоровел, даже зрение вернулось, хотя врачи думали, что оно окончательно потеряно. Он снова мог читать и писать, охваченный огромным чувством облегчения и благодарности, он быстро написал «Путешествие вокруг собственного черепа», и первый экземпляр немецкого издания отправил хирургу, который спас ему жизнь. Также он поступил и с другой книгой «Райский доклад», иной по стилю и подходу, а затем приступил к книге «Послание в бутылке». Полный силы творческих идей, Каренти внезапно скончался в августе 1938 года. Ему был 51 год, говорят его, настиг инсульт, когда он нагнулся завязать шнурок.